КГБ Продавшин представляет Владимир Кретов Легенда Доржение Интерлюдия первая Этот чертов урод, Геород, опять впереди нас на шаг. Как он умудряется? Обычно спокойная криокамера, не выдержав, кричала, тыкая пальцем в экран на стене. а на экране толпы вражеской армии уже ворвались в открытые главные ворота. Но вот как? Как он это делает? Гудлак нервно поиграл жил в Акэме, затем взглянул на пергамент в своих руках и понажимал что-то в нём засветившимися синими пальцами. На экран вылезло изображение за стенами замка. Гудлак остановил время на экране и, отмотав назад, запустил воспроизведение. На экране два бойца, крепко держа в руках один конец спалки длиной метров семь, бежали вперед на вражеские стены. А спереди, держа другой конец с той же палки, бежал человек, который абсолютно игнорировал попадания стрел и всяческих заклинаний. Когда он наконец добежал до стены, то просто шагнул на нее и стал бежать уже вверх по ней. А двое сзади, по-прежнему держа свой конец, толкали его вперед. Вскоре боец оказался на верху и буквально раскидал в стороны всех защитников замка. И там он встретился с такими же засланцами. Гудлаг переключил экран на главные ворота. Именно в этот момент на экране кучка игроков из человек пятнадцати мгновенно вынесла стражу ворот и открыла засов. Вот оно, что произошло. Спецоперация. В отличие от наших топов, которые сидят тут в донжоне и управляют сражением, их топы захватывают замки. Мужчину ударил кулаком по столу. Это же гениально! Они накачали своих топов по самые брови бафами и закинули их на стены. Эти гаденыши наших обычных бойцов, как лисы и кур, порвали и открыли ворота. Так может пора и нам выпустить наших топов? Вопрос послышался из за стола, за которым все сидели. Теперь уже поздно, вздохнул лидер клана Сутки. Надо было отправлять стопов на стены, тогда бы их операция не удалась. Какой толк после драки кулаками махать? Он секунду помолчал и добавил: Сейчас наша задача максимально потянуть время. Без понятия, как там справляется Элеонорин друг, но с летающего замка идет настоящий дождь из магов и горгулей. Если он справится там... то, возможно, сможет помочь с вами Гаргулимой и здесь, но до этого гипотетического момента надо еще продержаться. Гудлак опять ударил кулаком по столу. Но кто же знал? Никогда такого не было раньше. Этот чертов геород действительно гений. Криокамера глубоко вздохнула и закрыла глаза. Затем она медленно выдохнула. Таким образом успокоившись, она обратилась к Элли. «Элли, Что это за гаргулья? Откуда он вообще их взял? Девушка хотела что-то ответить, но приоткрыв рот так ничего и не сказала, а, закрыв его немного покраснела. Гудлок ехидно заметил, что ничего не знала про умение и армию своего парня. В этот момент снаружи прогремел взрыв, и Гудлок, вздрогнув от неожиданности, скомандовал: "Так, начинаем. Все как на учениях." Хоть теперь давайте мы удивим Георода, он-то нас уже на удивлял. Люди за столом взяли каждый свой пергамент и глядя на небольшие экраны перед собой, начали командовать каждым своим отрядом. Отряды отображались на этих экранах с высоты метров в двадцать. Пабло встал из-за стола, походил вдоль него, посмотрев, как там все устроено, и обратился к Гудлаку: "Не находишь, что управлять игроками сверху, как в игре, находясь при этом в игре, несколько сюрреалистично?" Нахожу, что многие португальцы склонны к Сюру, как Пикассо. Так он же был испанцем. Да какая разница?» Испиноза покачал головой. «Ты становишься слишком едким, когда что-то идёт не так. Я становлюсь едким, когда всё идёт не так». Криокамера посмотрела на своего мужа. «Лёш, успокойся». Тот ответил ей взглядом из-под бровей, но всё-таки выдохнул и сказал Испинозе. «Ладно, прости. Да ничего, я не обиделся». Сам напряжен. Гудлок встряхнул головой и встал с кресла. Ладно. Чего замерли-то? Главоклана сутки захлопал в ладоши. Работаем, работаем, работаем. В комнате висела свинцовая тишина, а люди за столом сидели и наблюдали на экране, как тает полоска прочности донжона. Никто ничего не говорил. Все понимали, что остались последние минуты. Креа камера с тоской поглядывала на дверь в управляющий зал, обычную деревянную. Как вдруг в самом углу экрана сверху вниз промелькнул человек и в буквальном смысле вткнулся в землю поколенье. Испеноза встрепенулся и ткнул пальцем в экран на упавшего сверху мага. А это еще кто такой? А что не так? Поинтересовалась креа камера. Она отвлеклась и не видела момент падения на экране. Этот парень упал сверху из замка. Упал? Ну да. Сверху. К упавшему магу, застрявшему в земле, подошел игрок, и тут подал голову, смолчавшую до этого Барлон. Это гидрагиум. Точно? И спину за сомнением осматривал незнакомого мага. Точно. Вон молот его. А чужие личины он легко может принимать. В эту секунду маг одним ударом снес голову подошедшему. И тут же со стороны армии в него полетели десятки стрел. Гудлак криво усмехнулся. «О, он! Теперь и я узнаю. Ему все так же плевать на урон. Что стрелы, что ямато». Тут вражеская армия начала погружаться под землю. Гудлак встрепенулся еще сильней. «Это что, опять его финт с землей?» Барлон расплылся в улыбке. «А то». «Пара секунд». И все нападавшие до одного полностью ушли под землю. Секунд на пять в зале установилась звенящая тишина. Единственный, кто развалившись на кресле с улыбкой наслаждался моментом, это был Барлона. Между тем мак на экране выплыл из земли и, проплыв по земле и остановившись у ворот, постучал в них. Гудлок неверяще смотрел на экран. Это что? Все что ли? Барлон растянул улыбку еще шире, хотя казалось, куда еще. Все, все. Да ладно! Гудлок вскочил на ноги и, схватив оказавшегося рядом Испенозу, завальсировал с ним по залу. Зал вместо тишины наполнился выдохом облегчения, голосами и смехом. Так же, как и все улыбающиеся криокамеры, встала и подошла Келли. Она положив ей руку на плечо, явнула в сторону ворот донжона. Иди, встречай своего героя.